глава 31. После прочитанного сообщения у меня перед глазами пробежали годы, прожитые с Сэмом под одной крышей, унижение, оскорбление и, наконец, его любимые розыгрыши. Я вспомнила, почему боялась его. Страшилась даже находиться в одном помещении, чтобы не стать мишенью. Но это все равно произошло. Попытка затащить в постель очередной способ унизить. Сейчас я была удивлена, что Сэм только и ждет, когда я расслаблюсь, выдохну и прыгну в его объятия, чтобы потом ударить в самое сердце, задеть душу и растоптать так, чтобы и следа не осталось. «Никогда!» – шепотом пообещала я сама себе, а затем быстро отправилась в спальню, чтобы переодеться. «Строгий черный костюм, слепоны и огромная черная сумка для проекта. Вот и все!» Готова убежать на работу по-английски, не попрощавшись. Захлопывая дверь и быстро спускаясь по лестнице, я на ходу писала бабушке, что после работы приду и все объясню, а сейчас ей лучше выпроводить нежданного гостя. Конечно же, минут через десять, когда я уже спущусь в метро. Наверное, уже выйдя на главную дорогу, я выдохнула и перестала спешить. Явно же Сэм не станет бежать за мной и догонять. Сейчас вдруг стало так одиноко, что хотелось бросить все и пойти напиться, впервые в жизни перестать думать на пять лет вперед, а задуматься над тем, что имею сейчас. Нет подруги, нет любимого мужчины, с таким успехом и детей никогда не будет. Подсознание выдало мне картину, от которой по спине пошли мурашки, и захотелось плакать. Я в старости окружённая пятью кошками. И впервые в голове возник вопрос, действительно ли я делала акценты в жизни на то, чего хотела. «Да ну нафиг!» Замерев посреди улицы, сжала кулаки, разозлившись на себя, что не могла сделать больше. Мало работала, развивалась, трудилась. Даже у Сэма была верная собачка под боком, Анжела. Стоит ему щелкнуть пальцами, и набегут сотни баб, готовые надеть обручальное кольцо. Мне всю жизнь встречались такие, как Семен, и это уже казалось печальной закономерностью. «Уже сама собой разговариваешь? Ну-ну!» Голос Сэма выдернул меня из размышлений, заставив вздрогнуть и обернуться по сторонам. Мужчина сидел за рулем черного джипа, а где-то сзади еле плелась машина охраны. Я могла только догадываться, что они думали о замашках своего босса. «Садись в машину, Мия!» Сказал мужчина строго по слогам, стоило нам встретиться взглядами. «Живо! Хватит того, что ты ехала с голой задницы через весь город!» Хмыкнув, я едва сдержалась от слов. «Тебе есть, за чьи задницей следить!» Затем отвернулась и спокойно пошла себе дальше, к метро. «Ты не пойдешь на эту гребаную работу!» Уже совсем недружелюбно прорычал мужчина и где-то в глубине души Я даже испугалась. Только вот реальность мне казалась более страшной. Пока я игнорировала мужчину, засвистели тормоза, и авто резко свернуло на пешеходную часть, преграждая мне путь. Он почти наполовину высунулся из машины, чтобы схватить меня за руку. Его глаза покраснели от лопнувших капилляров, и выглядело это устрашающе, стоит признать. «Что в слове «запрещено» тебе непонятно», То, что ты не имеешь права употреблять его в отношении меня. Где-то на заднем плане ругались старушки. Кто-то звонил в полицию, ведь Сэм сбил клумбу. Но слышно было только меня. И как я не хотела сбавить обороты, эмоции уже захлестнули с головой. Отступать было поздно. «У тебя вообще нет никаких прав...» Ты для меня никто. Не смей больше приходить к бабушке. Не смей вообще вторгаться в мой мир, потому что он мой. Ясно? Осечка-малышка. Оскалился Кёрн и резко потянул меня за руку. Удерживая на месте, он смог спокойно поцеловать меня в губы и даже укусить за мягкую кожу, словно демонстрируя свою силу и то, что если ему чего-то хочется, мужчина это получит. «Я первый и единственный, кто имеет на тебя все права, и тот, кто сможет раздавить тебя без особых усилий, сделать так, что ты поймешь на практике, что такое, когда жизнь летит к чертям. И еще одно, малышка, я запущу свои корни так глубоко в твою жизнь, как буду считать нужным, и если я сказал, что ты не пойдешь больше на свою убогую работу, ты на нее не пойдешь». Все происходящее – Казалось мне чистым абсурдом. Керн, высунувшийся из окна по пояс, крики вокруг, ругань и его слова, каждый из которых снова и снова резала по сердцу. Из глаз потекли слезы. От бессилия и усталости я опустила взгляд и тихо прошептала, словно это могло что-то изменить. Но я люблю эту работу. «Работу, на которой тебя чудом не изнасиловали?» Словно взорвался Кёрн и встряхнул меня так, как неработающую игрушку. «Предлагаешь мне поставить тебе радио няню и следить за каждым шагом? Нет уж, больше я так рисковать не собираюсь». Наверное, в тот момент стоило замолчать, и, возможно, все само собой бы как-то рассосалось. Надежда была, но до того момента, как я рассмеялась и, борясь со злостью и отчаянием, прошипела сквозь зубы. «Интересно». Ты за каждой своей шлю малышкой так хвосты заносишь. Или мне, как липовой жене, выпала такая особая честь?